И вся его тактика как на ладони. Сначала вместе со всеми съесть одних, потом с оставшимися других, затем третьих, и так, чтобы остаться в конечном итоге со слабым противником. А кто высший судья? Кто единственно знает, в чем интересы народа? Только он. Все остальные предатели. Так чего ж нам обижаться на Сталина? Он был всего лишь послушный ученик. И посмотрите, как прилежно они ели друг друга. Сегодня палач, завтра жертва. Вот так вплоть до Сталина его уже посмертно съели. Так что читайте, господа классиков марксизма-ленинизма. Хоть в туалете читайте, если времени жалко. Очень просвещает. С Ленина перешел я на русских мыслителей 19 века, и тут обнаружил забавную особенность. Все они, сидя в своих поместьях или городских квартирах, очень любили рассуждать о народе, о том, какие в нем бродят силы неизведанные, да как этот народ однажды проснется и все решит, выскажет окончательную истину и создаст настоящую культуру. Понятно, они не могли знать, что произойдет в начале будущего века и как себя народ проявит, а судили больше по своему кучеру или дворнику. Так-то вот и родилось понятие пролетарской культуры как чего-то высшего. Нам же, росшим во дворах и коммуналках среди этого самого пролетариата, жившим с ним на равных, а не господами, было странно слышать выражение «пролетарская культура», Для нас это не было мистической тайной, а означало пьянство, драки по ножовщину, гармошку, матерщину и лузганье семечек. И ни один истинный пролетарий культурой все это не назвал бы, потому что отличительной чертой этого пролетариата была ненависть к культуре и какая-то необъяснимая зависть. Культура, Это была ведьма, которую гнали камнями, и ж культурные шепели со злобой соседи. И с детства я знал, что нет ничего более позорного, чем быть интеллигентом. Даже в шляпе ходить или в очках было скверно. И что удивительно, никто из талантливых людей, пробившихся снизу, социализма не проповедовал и пахать землю не стремился, в то время как граф Толстой, спокою себе не находил, что физически не работает. С большим интересом стал я читать дальше и перечитал всех социалистов-утопистов, каких только мог достать, и был удивлен до крайности. Ведь все их утопии действительно у нас осуществились. То есть так осуществились, как это и возможно среди людей, мы просто оказались самыми прилежными и последовательными исполнителями этих утопий. Заметьте, все эти теории предполагают каких-то особенных людей, которым идеальное государство будет нравиться, людей только честных, объективных, заботящихся об общем благе. Интересно, куда у них все подлецы подевались? Для этого новое государство нужно изолировать от внешних влияний. Вот вам и железный занавес. В любой утопии государство создается волей, какого-нибудь мудреца, этакого дедушки Ленина, давшего людям добрые законы. Люди почему-то с радостью соглашаются принять эти законы. Вчера еще не хотели, а сегодня как один радуются. Словом, вчера было рано, завтра будет поздно. Если же какая-то их часть не согласна, значит гражданская война. Жители Утопического государства должны полностью забыть свои прежние привычки, традиции и законы, всю прежнюю историю, стало быть, цензура, запрещенные книги и тому подобное. Для пущей объективности и беспристрастия все блага жизни распределяются поровну чиновниками, вот и бюрократия. Компанело в городе Солнце предполагает даже подбор супружеских пар поручать особым чиновникам. То-то есть где поживиться взяточником. И, наконец, самое главное положение всех утопистов считается само собой разумеющееся, что люди, родившиеся и выросшие уже при новых порядках, будут совсем другими, такими, какие нужны для этого строя. Вот их основная ошибка. Они всерьез считают, что человек рождается на свет пустым, как сосуд, и податливым, как воск.